Счастливого Рождества. — А потом эта светошумовая граната. Говорю вам, свет был такой яркий, что я на пару минут совсем ослепла и ничего вокруг не видела. Кира сидела в окружении маленьких племянников и племянниц Вернера под рождественской елкой и рассказывала историю нашего чудесного спасения из подвала. Дети слушали ее с раскрытыми ртами. Кира явно была звездой всего этого мероприятия. От переживаний малыши даже забыли достать свои блокфлейты. Весьма приятный побочный эффект. Даже визит Санта-Клауса, который только что приходил раздавать подарки, померк на фоне этих захватывающих приключений. Едва он ушёл, как дети тут же попросили Киру рассказать им историю ещё раз с самого начала. История, впрочем, действительно была захватывающая. А уж тот факт, что она еще и заканчивалась хэппи-эндом, я и вовсе приветствовал, как никто другой. Потому что после вспышки яркого света все произошло очень быстро. Отряд полицейских в странных костюмах взял дом штурмом. Они арестовали Моно и Дениса и освободили нас из подвала. Это если рассказывать короткую версию. На самом деле я, конечно, далеко не сразу разобрался, что люди в странных костюмах — это полицейские, и что они хотят нас спасти, а не прикончить. Вызвал же полицию наш славный Сандра. Вот как было дело. В тот момент, когда он услышал, что его помощник Денис и есть тот самый злодей, который запер меня на складе, и понял, что Денис имеет какое-то отношение к отравленной приманке, Сандра мудро решил не входить с нами в дом. Идея была просто замечательная. Я даже думать не хочу, какой оборот могли принять события тем ужасным вечером «Поступи он иначе». А потом Сандра заглянул в окно прихожей и увидел, как Денис угрожает нам ружьем, и сразу понял, что нужно делать. «Меня чуть удар не хватал, когда я узнавал Дениса на этой вилле!» Взволнованно добавил к истории Киры Сандру. Дверь открылась, и раз — сюрприз, сюрприз, я вижу Дениса. Он ругал Ильгато, и я понимал, что Денис злой преступник. «Мамма миа», — думал я, — не иду-ка я, пожалуй, в этот дом. Вернер подошел к нам и рассмеялся. «Да, Сандра, чутье тебя не подвело, а вот я проявил неосторожность. Что ж, к счастью, все обошлось, но ты наш герой» это факт сандра замахал руками протестуя мано нет же я считаю что настоящий герой это уинстон ильгато Браво! храбрый кот ведь если бы он не подозревал дениса и не кадил за ним мы бы так и не замечали как все связано А Лора, уинстон молодец ира встала и подошла к нам ты прав сандра «Уинстон действительно суперкот. Она почесала меня за ушами, и мне стало как-то необыкновенно тепло и хорошо внутри. А потом ко мне прижалась одетта, и это ощущение еще усилилось. «Должна признать, ты и правда отлично справился», — промурлыкала она. «Просидел целый вечер в холодильной камере и не раскис. Спайк и Чупс были под большим впечатлением» когда я рассказала им о нашем приключении. А ещё недавно сюда приходили Том и Паули, и они тоже сказали Кире, что ты самый смелый кот в мире. Не будь мои уши покрыты шерстью, они бы сейчас точно пылали ярко-красным огнём. Хотя под шерстью, вероятно, так и было. Я бы ещё часами мог вот так сладко валяться на ковре рядом с одетой но, к сожалению, не вышло, потому что к рождественской елке подошла бабушка и энергично хлопнула в ладоши. «Так, все готово. Пожалуйста, к столу. А то остынет. Госпожа Хагиторна поднялась с дивана и направилась к обеденному столу, щедро накрытому Анной и бабушкой. «У меня даже слюнки потекли. Эх, как бы я хотел тоже занять за ним место!» «Впрочем, в моей миске сегодня наверняка окажется что-нибудь вкусное. Разве бабушка в такой особенный день накормит меня кошачьими консервами? Нет, я отказываюсь в это верить». Сандра бегло окинул взглядом стол. «Мольте бене, но, кажется, чего-то не хватает. Моменто, сейчас принесу». Бабушка удивленно посмотрела ему вслед. «Что, позвольте, как это не хватает!» Мяф, это и правда было нахальством со стороны Сандра и отчаянной дерзостью. Упрекнуть бабушку в том, что с едой что-то не так, такое никому с рук не сойдет. Неужели вечер, до этих пор протекавший на удивление гармонично, закончится скандалом? Даже противная Беата покачала головой. Госпожа Коваленко, я тоже не знаю, что имел в виду Сандра. Я считаю, что вы и ваша дочь прекрасные хозяйки и отлично умеете принимать гостей. Мой дедевер везунчик. Ну и ну, это что-то новенькое. Видимо, раздача подарков пошла Биате на пользу. А может, свою роль сыграла то, что мама Вернера? И его сестра Симона сразу после появления Биаты отвели ее в сторонку и взяли в оборот. И хоть я расслышал не все сказанное ими, но обрывки фраз вроде "возьми себя в руки", она правда очень милая, и здорово же, что Вернер так счастлив. Мне хватило, чтобы уловить суть разговора. Госпожа Хагедорн и ее дочь явно хотели, чтобы вечер удался и чтобы Анна не почувствовала никакого дискомфорта. Очень хорошо. И неужели теперь все миротворческие усилия пойдут на смарку, причем по вине итальянца, от которого этого меньше всего ожидали? Дверь в гостиную снова распахнулась, и вошел Сандра, нагруженный как мул. В руках он нес просто огромную бутылку, два больших букета цветов, и небольшой пакетик. Сгрузив все это на журнальный столик, он повернулся к удивленно разглядывающей его компании в гостиной. «Алора, стараюсь покороче, потому что все проголодались и пахнет очень вкусно! Мои дорогие Анна и бабушка, большое спасибо за приглашение приходить сюда сегодня вечером!» Тут он с безупречно изысканным поклоном вручил дамам по букету. Это просто прекрасно, когда после всех тревог и волнений можно праздновать Рождество вместе с друзьями, то есть со всеми вами. Когда полиция сказала, я должен в ближайшее время остаться в Гамбурге, чтобы давать свидетельские показания и не поехать в Италию, я уже думал, что приходится оставаться совсем один. В общем, molto grazie. Потом он взял со стола огромную бутылку и протянул ее Вернеру. А ты, миокаро Вернер, ты настоящий друг и помог мне ловить этого нехорошего человека Дениса. Спасибо. Для тебя у меня шампанское. Эта бутылка размера магнум, которую я хочу открывать и выпить вместе с тобой и твоей фамилья. И наконец он взял в руки маленький пакетик и опустился на колени. А теперь хочу благодарить главного помощника Ильга Тонера Уинстона. Каро Уинстон, дорогой Уинстон, я уже говорил раньше, но хочу говорить еще раз. Ты невероятно смелый кот, и ты спасал мой ресторанте, и поэтому сегодня это мой подарок тебе. Вителло Тонато. Тут он усмехнулся. «На этот раз без отравы! Гарантирую! Очень вкусно!» Сандра рассмеялся, и все мои двуногие друзья тоже. Я же был в восторге. Такой замечательный подарок! Кира быстро сбегала на кухню и принесла оттуда два блюдечка. «Для деда тут, конечно, тоже найдется кусочек. Я ведь правильно понимаю!» Я мурлыкнул. «Ну, разумеется!» Когда, наконец, все люди заняли свои места за столом, госпожа Хагидорна снова встала и постучала вилкой по своему бокалу с шампанским. — Не волнуйтесь, моя речь будет краткой. Дорогая госпожа Коваленко, дорогая Анна, дорогая Кира, я очень обрадовалась приглашению провести сочельник вместе с вами. И сейчас я от лица всех Хагидорнов хочу сказать... Добро пожаловать в нашу семью. Счастливого Рождества!» Анна засияла улыбкой. Бабушка с достоинством кивнула. А Вернер встал, подошел к Анне, обнял ее и поцеловал. Малыши захихикали, взрослые заохали, заахали и захлопали в ладоши. Даже Беата выглядела совершенно счастливой. А дед толигонько подтолкнула меня в бок. Эй, а как насчет меня? А что я мог сказать в ответ? Да ничего. Пусть лучше за меня говорят мои поступки. И я нежно потёрся о её нос своим. Счастливого Рождества!